Николай Васильевич внимательно выслушал наш доклад и принял от нас единственный документ, характеризующий все особенности этого боя: лист карты с нанесённой обстановкой, задачами подразделений спецназа и таблицей взаимодействия. Маршал бросил быстрый взгляд на карту и спросил: "Почему не утверждена?" Мы промолчали, обычно сдержанный Он выругался в адрес не утвердивших боевой документ, встал и положил лист карты в свой приоткрытый сейф. Я не осуждаю двух генералов, которым не хватило мужества поставить свои подписи, утвердить документ, воспользоваться правом, предоставленным им руководством страны. Мы уходили выполнять задания правительства, сознавая, что можем не вернуться. оставляя, как принято в таких случаях, всё на сохранение другим. Их же поступок оставил щемящее чувство досады. Мы рисковали жизнью, а они, возможно, и оглаской личной причастности к этому событию. Может быть, этот их шаг характеризовал их личные отношения к решению руководства страны. Не знаю, но разделяю возмущение маршала Агаркова. В тот же день в канун нового 1980 года я попросил жену поехать со мной на Манежную площадь к Вечному огню. Падал редкий снежок. Кругом гудела предновогодняя Москва, узнавшая об афганских событиях из скупого сообщения по радио. Ещё, как и вся страна, не омрачённая похоронками, опережавшими чёрные тюльпаны. Мы положили к вечному огню несколько ярких гвоздик, помолчали и так же молча пошли домой. По дороге я рассказал ей, что вчера ночью наш самолёт сделал промежуточную посадку в Самарканде. Мы решили зайти в ресторан перекусить и стали подниматься по лестнице. Дверь ресторана распахнулась, и нам навстречу в ослепительно белом подвенечном платье вышла счастливая невеста и её жених. Мы остановились потом вернулись вниз и вышли из здания аэропорта к нашему самолёту. У каждого из нас перед глазами стояла сверкающая трассами пуль, грохотала разрывами картина недавнего боя. Мы не могли быть там, в этом зале. Это не совмещалось. Начиная с 1979 года И до ухода в отставку мне пришлось курировать работу подразделений нелегальной разведки в Афганистане. Уже в январе 80-го года в беседе с маршалом Охрамеевым мы поставили вопрос о постепенном выводе советских войск из Афганистана. Понимая особенности страны и обстановки, однако это мало зависело от нас. В Афганистане среди афганских разведчиков и офицеров команд У меня осталось много друзей. Четыре долгих и напряжённых, полных тревог и опасностей года, провёл в Афганистане мой сын с семьёй в доме на окраине Кабула, где внук Женька в 10 лет понял, что такое настоящий автомат, подствольный гранатомёт, какую позицию надо занимать в случае возможного нападения душманов. Мы не прятали своих сыновей от суровой действительности, Наверное, я что-то смог сделать тогда, в 1979-1988 годах, чтобы снизить до возможного минимума потери среди своих подчинённых и личного состава приданных подразделений обеспечения. Руководство комитета госбезопасности понимало нас и поддерживало, хотя порой и возникали отдельные трения. Каскадёры, я уверен, Сохранили теплую память друг о друге. Где-то в запасниках разведки хранится сверкающий никелем карабин, который они преподнесли мне с дарственной надписью «Командиру от декабристов». Об этих же днях постоянно напоминают самодельная медаль каскадеров, где на маленьком латунном диске изображена речка Кабулка, город на фоне гор, а на обратной стороне — слова «Кабулка». Ничто на земле не проходит бесследно. Помни, Афганистан. Афганцы всё помнят. И каждый год 27 декабря в 15:00 они встречаются на обусловленном ещё после первого боя месте. Постоят, посмотрят друг на друга, поговорят и помолчат. Стыдно за всё должно быть другим.